Среда, 25 сентября. Глава 17. С Морганом Эстер познакомилась спустя полтора года после того, как они с Дафной окончили Уэлсли. «Дафна про меня не говорила», — сказал Морган, оказавшись одним февральским днём на пороге их квартирки в Уолстоне. Он не спрашивал, а утверждал, констатировал факт. «Я её почти не знаю», — ответила Эстер. Это было первое, что она сказала Моргану. Ложь. Она звонит мне, когда попадает в беду. А вы кто? Морган вошёл, как к себе домой, и бросил дешёвый бушлат на ещё более дешёвое кресло. Из переноски он выпустил самую паршивую кошку, какую Эстер на тот момент только видела, и та принялась драть когтями диван. Я её брат-близнец, Дафна на работе, сказала Эстер. Катя сама не видела подругу вот уже дней или два, что было вовсе не странно, ведь их смены никогда не совпадали. Дафна работала в баре, а Эстер в библиотеке Вайденера. В спальню к соседке она всё же заглянула и с облегчением обнаружила там неубранную постель и горы одежды. Малейший намёк на порядок вызвал бы тревогу. А ещё она кошаков терпеть не может. "Я учусь в Тафтс", пояснил Морган. Эта школа для ветеринаров в Гrafton. Остальная наша родня живёт на юге города. Старая, добрая бостонская история. Папа был копом, мама воспитательницей в детсаду. Есть ещё 8 Магвайеров, и почти все из них неподалёку. Кинь камень, попадёшь в кого-нибудь из них. Ещё ни с кем не пересекались. Всё это и удивляло Эстер, и нет. К тому времени она знала Дафну уже больше 5 лет. И все эти годы, кроме них двоих, никого не было. Мы ни с кем не знакомимся, сказала она. Моя мама живёт на южном побережье. Сказав это, она снова сама себе удивилась, ведь Морган только что узнал о ней больше, кого бы то ни было, включая Дафну. Я и сам стараюсь избегать наших, сказал он, кроме Дафны. Перед её чарами не устоять. Но вы это знаете. У Дафны было много достоинств, но очарование Эстер к ним не отнесла бы. "Моя сестра всё время орёт", сказал Морган, подхватывая кошку с пола и усаживая к себе на плечо. "Думает, так получит всё, чего пожелает. Если увидит кошку, будет орать до потери пульса. Впрочем, его зовут Гамлет, и было бы здорово, если бы он пожил тут денёк другой. Падаться ему больше некуда". Эстер забрала у Моргана кота. Животное устроилось у неё на плече и замурчало, вибрируя всем телом. Завести питомца Эстер мечтала всю жизнь. А как быть с его шерстью? Гадость какая. С кошками же как? Капелька любви, и вот они уже здоровы. Если шерсть у него не изменится, то пусть это будет частью его обаяния, чарами Гамлета. А у вас они есть? Вообще нет. Готов поспорить, что есть. Ладно, где работает Дафна? Обычно с этого и надо начинать её поиски. Эстер проводила моргана три квартала до Турина, пивнушки под открытым небом в немецком стиле. Внутри помещение оказалось почти пустым, тёмным и тускло освещённым баром. Морган заказал два пейл эля, а когда бармен принёс напитки, спросил, не работает ли сегодня Дафна. Она ушла, ответил бармен. Когда? Прямо передо мной. Морган сделал большой глоток, и даже сейчас, лёжа в кровати рядом с ним в этой странной гостинице на острове вдали от дома, глядя на него спящего, Эстер помнила, как он тогда крепился, готовясь к грядущему. Менеджер на месте, спросил Морган. Вскоре в зал широким шагом вошла женщина с каштановыми волосами, собранными в аккуратный хвост. "Подруга ваша пусть катится к чертям", сказала она. "Мы не друзья". Ответил Морган: "Что она отчебучила на сей раз? Её не было с тех пор, как я попросил очистить лотки для жира. Эта обязанность не нравится никому, но время от времени её выполняют все. А вот Дафна выплеснула жир от бургеров мне в сумочку. Ладно, ещё ей хватило ума потом не возвращаться. Если мы снова встретимся, лучше бы ей поберечься". Морган допил пиво. "Чары Дафны", сказал он. Когда они вернулись в квартиру, Морган спросил у Эстер, сколько они платят за квартиру в месяц, и выписал чек на сумму втрое больше. "Вы разве не студент?" спросила Эстер. "Ничего страшного. Только не говорите Дафни, что я приходил, и про чек тоже молчите. Не то она взбесится. Будут нужны деньги звоните. А Дафна ещё придёт. Она всегда возвращается. Тайны я хранить умею." Может, это и есть ваши чары, сказал Морган, надевая бушлат и напоследок ласково потрепав Гамлета. Позаботьтесь о нём, хорошо? Эстер пожала плечами, но когда Морган ушёл, легла на диван и позволила коту подоптаться у неё на груди. Морган оказался прав. Через пару дней регулярного питания и питья шерсть у Гамлета приобрела здоровый вид и залоснилась. А когда, спустя неделю, Дафна вернулась, то по поводу нового соседа не сказала ни слова. Не сказала она и о том, где всё это время пропадало, а Эстер не спрашивала. Просто такие вещи они никогда не обсуждали. Спустя два месяца Эстер сама, о чём до сих пор помнила, позвонила Моргану и предложила встретиться на Дэвис-сквер, просто где-нибудь, лишь бы не в Олстоне, чтобы поговорить о Гамлете. В тот день она надела платье и накрасилась, и она сказала, что она не могла, А когда они заняли столик у Майка, итало-американском ресторанчике с панорамными окнами и видом на площадь, заказав пепперони и графин пива Blue Moon, то о Гамлете, который остался жить у Эстер до самой смерти, так и не заговорили. Как и о Дафне. В тот идеальный весенний вечер, когда цвела вишня, всё кругом припорошило жёлтой пыльцой, а Эстер поняла, что жизнь меняется, они проболтали несколько часов. В тот вечер она сказала Моргану на прощание: "Нельзя, чтобы Дафна узнала про нас", и прильнула к нему в поцелую. До тех пор Дафна с сестрой противостояли миру вдвоём: одни, а знакомство с Морганом, да вообще с кем-либо, означало предательство. Морган понял бы это как никто. Сейчас, на рассвете, когда в комнату начал сочится солнечный свет, Эстер погладила его по щеке и поправила рыжую чёлку. Жизнь снова изменилась. Утром Морган не сразу сообразил, где проснулся и что рядом в чужой кровати делают Кейт и ещё один незнакомый ребёнок. Сквозь тонкие занавески на окнах в комнату, обставленную старинной мебелью, пробивался солнечный свет. Морган тут же вспомнил дорогу до Мэна и ночную поездку на лодке до острова. Вспомнил, как почти всю ночь у него под ногами перекатывались волны, а потом он провалился в глубокое забытьё без снов. Вспомнил, как прислушивался к дыханию Эстер, гадая, спит она или притворяется и оттягивает неизбежную ссору. Морган сел на кровати. Эстер, как обычно, улучила шанс и смылась. Он осторожно выскользнул из постели, не желая будить детей, и прошёл в ванную в коридоре. Там плеснул себе в лицо воды. морально готовясь к предстоящему разговору. Уж он все Эстер выскажет, припомнит все обиды и оскорбления, и ей придется его выслушать. Но они переживут эту ссору, как и раньше. В это-то Морган верил. Эстер нашлась на веранде. Она сидела в кресле-качалке и смотрела на море. Наверняка услышала шаги Моргана и теперь боялась разговора, как боялся он сам». А частьи Морган хотел, чтобы она почувствовала то же, что и он, чтобы решила, что в конце концов ничего у них не получится, чтобы ей передалась хотя бы часть того, что текло по его жилам вчера, когда он уже мысленно с ней распрощался. Пусть поволнуется. Морган дал Эстер немного времени, делая вид, будто любуется пейзажем, вдыхает свежий солёный воздух, слушает. Затем потянулся, И преувеличенно громко вздохнул. Пекарня закрыта, сообщила Эстер. Кофе не будет. Зато хотя бы у универмага есть батончики Charleston Chew. Где вафли? Не знаю. Носится не бось где-то, сказал Морган. Она же собака, теперь поди найди её. Мы на острове, где нет машин. В городке, где люди приглядывают друг за другом. В какой-то веке, если о чём и стоит волноваться, То не о Вафле это точно. А где Кейт? Наверху, спит. Одну ее оставил. Услышав в голосе Эстер нотки испуга, Морган чуть не сорвался. Хотел велеть ей прекратить. Мол, от всего и всех она Кейт не убережет, а если попытается, проиграет. Потом он решил, почему нет. Слишком долго он был покладистым, и что это дало? Я оставил ее наверху, и она спит в огромной кровати. произнес он. «Точно такая же у нее дома. С Кейт все хорошо. Да и что с ней может случиться?» «Что угодно. Вдруг она упадет с кровати и ушибет голову. Вдруг проснется, а нас рядом нет. Мы в чужом городе. Ее могут похитить. Видишь, вон ту лопату у навеса. Услышу кого-нибудь. Кого угодно. И я этому пидорасу башку в плечи вобью». «Не ругайся», попросила Эстер. «Тебе не идет». И никого ты не убьёшь, никогда. Вообще-то прибью, если опасность будет реальной. Я защищу тебя, Кейт и Вафлю, всех вас троих от всего, что мне по силам. Я и того парнишку защищу. Его зовут Оливер, подсказала Эстер. Чей он, кстати? Долго рассказывать. Значит, я и Оливера защищу. Мне порой кажется, что ты во мне сомневаешься. Но Прямо сейчас опасность Кейт не грозит. Тебе так не кажется? Эстер подалась вперёд и потёрла глаза. Опасности везде. Морган не знал, что сказать. Как не знал, что говорить, когда увидел Эстер на больничной койке, челюсть скреплена проволокой, под глазом синяк, и сама она едва живая. Морган не знал, что говорить, и когда Эстер вернулась домой, а потом, вообразив себя суровым мужиком, Офеал в руки Ковальдо и снёс стену за шкафом у себя в комнате. Эстер смотрела, убеждала его, что сама этого хочет, тогда как язык её тела утверждал обратное. Морган не знал, что сказать, узнав о первой её лжи, когда полторы недели назад пересекся с её шефом Кевином, и тот поведал, что Эстер уже месяц не ходит на работу, и по ней все соскучились. В их жизни, жизни до, всё было просто. Не идеально, но просто. Теперь, когда все усложнилось, Морган не знал, хватит ли ему сил исправить положение. Часть его хотела просто взять Эстер за руку и сделать вид, будто последних двух суток не было. Спустить все на тормозах и не просто забыть о неудавшейся интервенции, но и сказать себе, что это было не так уж и необходимо. Что прачи с Анджелой и даже Джейми ни на чем не настаивали, не убеждали его проявить твердость. Зачем ты приехала сюда? спросил он в конце концов. Эстер набрала полную грудь воздуха и на одном дыхании проговорила: "Дафна позвала. Она просила тебя приехать в одиночку". Она не уточняла. Написала просто, что нуждается во мне. "Ладно, расскажи, что узнала", попросил Морган и стал слушать рассказ об Эни, о доме развалюхи, в котором она обитала. И как Эстер нашла на берегу тело Трея Пелитье. А ещё она упомянула, как по очереди пропали два мальчика. Значит, тут дети пропадают, сказал Морган. Пока что двое. Сперва Оливер, это тот, что спит наверху. Он исчез 4 июля. Второй позавчера. Гнев, который Морган до сих пор как-то умудрялся сдерживать, закипел. Пропали два четырёхлетних ребёнка, уточнил он. И нашлись, целыми и невредимыми. Морган не сдержался, и его понесло. Ты это нарочно? Столько врала мне, выдумала какую-то нереальную опасность, и ладно бы в этом был какой-нибудь смысл. Так нет же. Ты ведёшь себя как дура постоянно. Боишься оставить Кейт в садике, который в 5 минутах от твоей работы, а потом тащишь её с собой на остров размером с фигу, где пропало уже два ребёнка. Думаешь, разумно вести сюда третьего? Давай, повесь ей на спину табличку "Похить меня". О нет, покачала головой Эстер. Давай не будем, только не сегодня. Нет, будем. Ты посреди ночи сбежала из дома и даже не потрудилась потом ответить ни на одно из 30 сообщений, что я прислал тебе. Я же понятия не имел, где ты. А ты, оказывается, отправилась искать мою пропавшую сестру. Садясь на паром, ты ведь знала, что план перехват ещё не отменили. Какого хрена ты лезешь не в своё дело? Из-за тебя Кейт один раз уже чуть не похитили. Эстер встала, вышла в сату и обернулась. Тут ты не совсем прав. Из-за меня Кейт всё же похитили, не забывай. И вина полностью на мне. Ты что, думаешь, сломал ту стену, и это всё отменит? Или интервенции помогут? По-твоему, Ты защитил Кейт от этого ужасного, жестокого мира. Ты хоть бы ругаться научился. Знаешь, как надо? Вот так. Да ты в пизду, бля, охуел. Прошу прощения. Морган замер от звука чужого голоса. Поблаговевший, он стоял на веранде, подавшись вперёд и нацелив на Эстер указательный палец, собираясь уже выдать собственную тираду с потоком брани, но тут его перебили. Через калитку в сад вошёл помощник шерифа, а следом за ним Вафли. Ваша собака, спросил коп. Эстер выплюнула попавшую в рот прядь чёрных волос и поправила очки. Обернулась к помощнику и, сделав огорчённый вид, хватила же достоинства, спросила: "Как вы узнали?" Помощник шерифа указал на ярлычок с контактами Эстер на ошейнике. "У нас тут Эстер Мала", сказал он. Ваш пёс зарылся в мусорку при общественном центре. По закону у нас положено держать собак на поводке, он хыхтнул. Хотите верьте, хотите нет. Но вы не волнуйтесь, просто присматривайте за ним. Ладно. Это она, поправил Морган и подозвал к себе вафлю. Достал из кармана вкусняшку и, показав её питомцу, заставил его лечь на землю. Эта девочка. Эстер перевела взгляд на копа. А это мой муж, пояснила она. Снова ложь. Эстер врала, потому что так, наверное, было проще, чем сказать правду, и это беспокоило Морганна сильнее, чем он хотел признавать. "Морган, сказала Эстер, это Рори, местный помощник шерифа. Я, кажется, вас прервал", произнёс Рори, поймав взгляд Эстер. "Всё хорошо? Да, у нас всё хорошо", ответила та. Морган злится на меня, но я заслужила. Вела себя как дура. Мы постоянно грузимся. И всё? Может, мне лучше остаться? спросил Рори таким тоном, что Морган ощутил укол вины. Нет, что вы, ответила Эстер. Это не такая ссора. Рори не двигался с места, и тогда она добавила: "Я понимаю, вы просто выполняете свои обязанности и поэтому не уходите". И вы их хорошо исполняете. Однако поверьте, со мной всё хорошо. Дальше этого не зайдёт. Раньше не заходило и не зайдёт никогда. Она взяла Морган за руку, и от этого ему стало только хуже. Рори поставил ногу на веранду и подался вперёд, упёршись в колено. От подруги вестей нет. Как узнаю что-нибудь, вам сообщу первым делом, пообещала Эстер. Теперь-то вы за неё волнуетесь? А вы должно быть брат Эни, сказал Рори. По волосам видно. Ну, это явная улика, ответил Морган. Её Дафной зовут. Я всё забываю. Но вы, если что, звоните, напомнил Рори. Пять осис сада. Вы Лидию не встречали? спросила Эстер. А а то её сын со мной. Вам не кажется странным, что и она пропала? Она где-нибудь тут, неподалёку. Я её к вам пришлю. Помощник шерифа ушел, и Эстер со вздохом вернулась в кресло-качалку. «Я все думаю о Лидии и о том, с чем ей предстоит разбираться. Ей столько надо сделать». Она взглянула на Моргана, и ее губ коснулась тень улыбки. «Я рада, что нашла вчера не твое тело, хотя готова убить тебя на месте». Морган стиснул ее руку. «Я бы тоже тебя прибил», — сказал он. «И я очень зол». Хотя за признание собственной дурости благодарен. Я это буду помнить долго, очень долго. Прощу в конце концов, но злиться не перестану. Кейт снова пойдёт в садик, ты на работу. И разобраться с этим надо сегодня, а не завтра или через неделю. Я ведь манипулятор, во мне должна быть загадка, и ты это во мне любишь. Морган поцеловал её в щёку. Вафля гва это время носилась по саду. Нашла оторванную ветку крупнее себя раза в 3 и с безумным упорством вцепилась в неё зубами. Ещё месяц, произнёс Морган, и тут наступит зима. Сад сильно изменится. Если Дафна вернётся домой, то всё изменится. Морган знал, как Эстер переживает из-за Дафны и как сильно она боится её возвращения, того, чем это обернётся для Кейт. И в отличие от Эстер, он даже представить не мог, чью сторону он примет. «Где еще за год успела побывать Дафна?» — спросил он. «До острова в Портленде, насколько я знаю». «По пути домой можем и туда заглянуть», — предложил Морган, глядя на экран телефона. «Было восемь пятнадцать, а утренний паром на материк отбывал в девять ноль ноль. Если они не поторопятся, то застрянут здесь до вечера». «Может, она и там», — сказала Эстер, но, подумав, добавила, «а может, все еще тут». Морган не сразу понял, к чему она клонит. Ты тут не останешься, предупредил он. Ни за что. Вот вообще ни за что. Кто-то должен остаться. Сам подумай, это же логично. А вдруг Дафна просто спряталась где-нибудь? Вдруг с ней случилось что-нибудь во время бури? Вдруг она ранена? И потом это я нашла труп. Меня просили пока не уезжать с острова. Тогда и я останусь. Надо поискать Дафну в Портленде. Разделимся и так обыщем больше территории. Тебе пора идти. Чем раньше уедешь, тем больше успеешь». «Чёрта лысого я тебя оставлю!» Попробовал было возразить Морган, но по собственному голосу слышал, что уступает. И всё же он зарылся в список контактов на телефоне, а когда Эстер спросила, кому он звонит, то шикнул на неё. «Не шикай на меня», — попросила она. «Я её нашёл», — произнёс в трубку Морган. Сейчас дам трубку, поговорите. Эстер забрала у него телефон и, увидев имя Анжелы Уайт на экране, вышла в сад. Почти всё время разговора она только слушала. Наконец вернулась и отдала телефон Моргану. "У Анжелы сегодня и завтра выходные", сообщила она. "Она смотрит настоящих домохозяек, но встретиться с тобой в Портленде. А я пока посижу тут, на веранде. Скорее всего, умру со скуки". Но кто-то ведь должен быть здесь на случай, если эта рыжая бестыжая объявится. В бухте прогудел паром. Морган прищурился. Будут новости, обязательно звони, любые новости. Если даже их не будет, всё равно звони, чтоб больше никаких тайн. К тебе это тоже относится, ответила Эстер. Нам нужно общаться, если мы хотим, чтобы всё было хорошо. Согласен. И ещё кое-что. Я забираю Кейт. Нет. Она останется со мной. Ты на острове, в глуши. Тут убили человека. Два, если не три раза пропадали люди. Тебе ещё и с олверем возиться? По-моему, со мной Кейт безопаснее. Эстер хватило порядочности промолчать. Это не обсуждается, настаивал Морган. Собака и ребёнок со мной. Ты сидишь на веранде и ждёшь. Встречаемся вечером в Будбей Харбор с последним паромом. Больше ты от меня не избавишься. Я так не могу. Чего ты боишься? Ты потерял её в парке, не отрицай. Со мной будет Анжела, она мне спуску не даст. Она офицер полиции. И вафля с нами. Эстер попыталась прогнать свои страхи, а вдруг снова налетит буря. Не налетит. А если и налетит, Кейт будет со мной. Я тебе позвоню, и мы вместе переживём не Насти. Помнишь, когда Кейт осталась на нашем попечении? Ты только и мечтала, чтобы посвятить себе хотя бы один полный день. Вот тебе и выходной. Да не нужен он мне больше. Морган взял Эстер за руки и притянул к себе. Помочь он не мог, как бы сильно этого не хотел. Вот отыщут они Дафну. Кейт вернётся к матери, и Уэстер появится уйма свободного времени. «Иначе и быть не может». Они еще минут пять постояли на веранде, пока Эстер, наконец, всхлипывая, не сдалась. Морган не знал, как унять ее боль, да и не знал, пройдет ли она. Наконец Эстер, не говоря ни слова, приладила к ошейнику вафли поводок, вернулась в гостиницу и там, поднявшись в комнату, разбудила детей. Когда они оделись, то все вместе отправились на пристань, где уже сходили на берег пассажиры парома. Тех не многих, кто собирался покинуть остров, полицейский просил оставить свои контактные данные. На случай, если что-нибудь ещё понадобится, объяснял он. Морган записал свои имя и телефон, потом Эстер передала ему поводок к вафли и поцеловала в щёку. Кейт и Оливером тоже попрощались, договорившись звонить друг другу по FaceTime. Несколько часов, и мы с тобой снова увидимся. сказала Эстер, опускаясь на корточки перед собакой и позволяя ей лизнуть себя в лицо. "Вам пора. Скажи пока тёте Эстер", сказал Морган Кейт. "Пока, тётя Эсти", попрощалась Кейт, пробегая мимо. "Идите", коротко велела Эстер. "Быстрее". Морган, не говоря больше ни слова, взял Кейт за руку, и они пошли вверх по трапу. Он как никто в мире понимал Эстер, даже лучше, чем Дафна. И знал, что это решение сломило её так, что оправившись, Эстер наверняка станет сильнее прежнего. Отыскав себе место на верхней палубе у перил, Эморган поднял Кейт на руки, пока команда отдавала швартовы. Эстер замерла на причале, будто вросла ногами в доски пирса и сжав кулаки. Оливер стоял рядом. Когда паром наконец отчалил, ей явно понадобилась вся сила воли, чтобы не прыгнуть через разделяющую их полоску воды на борт. "Помаши тёте Эстер", сказал Кейт Морган. "Пока!" прокричала племянница, раскачиваясь всем телом. Вафля села и принялась лаять. Морган тоже помахал рукой. Эстер же смотрела им вслед неподвижно.